Метель разыгралась не на шутку и требовала от путников большой смекалки для того, чтобы найти верную дорогу к Лизочкиному дому. Медсестра шла и ревела, продолжая хоронить собственную испорченную дубленку, продырявленную на попе. К тому же, ей было очень унизительно быть предметом потехи подполковника. Она уже твердо решила, Увольняться из армии и найти себе место где-нибудь на гражданке, где нет таких хамоватых и грубых мужиков, стреляющих по попам красивых полных девушек. Евздрейхин заботливо шел рядом с ней и интересовался ее самочувствием. Схлипнув, Лизочка сообщила, что ей дует в простреленное отверстие. И тут же Евздрихин пристроился сзади, после чего едва успел увернуться от разворота Лизы и мощного кулака, просвистевшего по воздуху. — Ты что? — отпрянул он. — Убери руки, Кабелина!" взвизгнула она. Евздрихин, не обращая внимания на вялые протесты подвыпившие девицы, приобнял ее и потащил по сугробам. «Куда вы меня ведете?» — пьяно вскрикнула она. «Как куда? Домой?» Вскоре, несмотря на метель, они услышали впереди звуки гармошки, перемежающиеся голосистыми частушками. «Гуляет народ!» Глаза Евздрихина светились, и он еще плотнее к себе прижал Лизу, и после чего стало непонятно, кто кого куда тащит. Она покорно шагала с ним рядом, и после того, как они подошли к гулякам, узнала дом. — Да я не здесь живу! — в сердцах крикнула она. — Нам в другую сторону. — Серьезно? — Ездрихин утирал снежинки, летящие ему в лицо. — И что же делать? А куда надо? — Нам туда! — воскликнула она. И они, развернувшись, потопали в обратную сторону. Шли минут 10-15. То там, то здесь, над поселком вверх взлетали ракеты, Слышался смех, музыка, гуляли вовсю. Топали они, топали, и пришли на окраину села, Где было просто-напросто подозрительно тихо. «Да мы опять не туда пришли». — воскликнула она. У прапорщика опустились руки. Метель такая ни черта не видно. Только на центральных улицах можно хоть что-то разобрать при свете фонарей. А здесь ни черта не разобрать. Только слышен лай одной собаки, которая, видимо, никак не может уснуть в будке по случаю праздника. Собака лает посреди метели. Удивилась Лиза. «А может, какой вор куда лезет?» — предположил прапорщик, отчего у девушки и глаза стали в два раза больше. Не обращая внимания на ее реакцию, он тащил ее дальше. «Куда?» — спрашивала она шепотом, топая рядом с ним. «А, неважно!» — отмахивался он. — Надо бы найти какой-нибудь закуток и до утра перебиться. Может, на постой кому попросимся? Резинкин заглушил двигатель у первых домов Чернодырья. Не разбирая, стучали в какую-то калитку до тех пор, пока им не открыли. Попросили водки и протянули деньги. Но вышедший к ним мужик сообщил, что водки им самим не хватит и посоветовал спросить через два дома. Направились по указанному адресу. Там сухонькая бабулька вынесла страждущим солдатам трехлитровую банку самогона. Забрала только половину из предлагаемых ей денег. Пожелала счастья в новом году и ушла, видать, к таким же бабулькам, как и она сама, которая уже не в состоянии осилить, столь крупные дозы огненной воды. Бережно завернув банку в фуфайку и расположив ее во внутренности брони, солдаты хотели было возвращаться в парк, как в этот самый момент из пурги вынырнула парочка, Лиза с прапорщиком Евздрихиным. Увидев БМПуху товарищ Евздрихин сообразил, что это нелегальная операция. А подойдя ближе и постучав по броне, он заставил вылезти наружу Резинкина. — Это ты что, мать твою, тут делаешь? — справился прапорщик, прищуриваясь. Витьку тоже было интересно, какого хрена здесь околачиваться самый главный механик, в то время как остальные люди сидят за своими столами или уже лежат под ними. «С девушкой гуляю», — улыбнулся прапорщик. Резинкин посмотрел на Лизу, глядящую детскими глазами на технику, и ему понравилось, что он может управлять какой штуковиной, которая производит впечатление на дам. «Ты вот что, дорогой друг, если ты не хочешь, чтобы завтра я доложил о твоем экскурсии, — По ночному чернодырю комбату отвези-ка нас до места. Понял. Пришлось соглашаться. БМП дернулась, и они покатили по заснеженному поселку. Пронесшись несколько сотен метров, Резинкин, наконец, удосужился спросить у прапорщика, а куда, собственно, надо? Евзрикин приказал, чтобы правили к нему домой. — — Как к вам? — возмутилась Лиза. — Я же хочу ко мне. — Водитель не знает, где ты живешь. — Знает только, где я живу, — ответил Евздрихин. — Переждешь у меня. Лиза надула губы. Ростаков улыбался. Через некоторое время девушка поинтересовалась, а стреляет ли та штуковина, которая расположена на башне, И Леха не без гордости ответил, что естественно, только вот патронов нет. Доехали до дома прапорщика, кое-как вытащили Лизу из брони. Евздрихин, довольный, пожелал солдатам хорошо встретить Новый год, поставить технику в парк и больше на ней никуда не выезжать, иначе им будет жопа. И предложил своей даме пройти внутрь. У Лизы не оставалось сомнения, что этот коренастый усатый дядька сейчас начнет приставать к ней. И тут она напомнила ему о собственном обещании побыстрее вернуться к жене. Вспомнив о подруге жизни, прапорщик скривился и загоревал. Но потом он быстро нашелся и сказал, что объяснит ей, как устал, провожая девушку, и протаптывая для нее дорогу, а в конечном счете она его простит и никаких вопросов не будет. Медсестра замерла перед калиткой, как скала, не поддаваясь упругим порывам прапорщика затащить ее на территорию собственного двора. Она смотрела, как Простаков забирается обратно, а потом поглядела масляными глазами на товарища Евздрихина. — Послушай, — сказала она страстно, — а ведь они в меня стреляли, они меня обидели. И посмотрела на дуло БМП. Евздрихин заулыбался. — Сегодня сказочная ночь, целуй меня в щеку, — нахально предложил он. — Девушка, обуревая моя жаждой мести, — Незамедлительно выполнила указание и тем самым совершила сделку. Порывшись у себя в сарае, прапорщик вытащил на свет несколько патронов для крупнокалиберного пулемета. Простаков поглядел на прапорщика офигевшими глазенками. — Это не твоего ума дело, — ответил Евздрихин, не дожидаясь самого вопроса. ВМП медленно подкралась к знакомому дому. Повернув башню и направив ствол чуть выше строения, Евздрихин оскалился. — Давай, давай! — подбадривала Лизочка. «Давай — Давай!